133. Христос и темные иерофанты и сферы им принадлежащие и души соответствующие, каждый проходит процесс резкого отмежевания друг от друга. Последнее разделение. Стан добра и зла. Каждый притягивается по сущности своей и в полном соответствии. По всем сферам идет это последнее великое разделение. Нет неответствующих. ответствующих. Преображение будет в добре или в зле, по ту или по эту сторону, со светом или тьмою. Великая вербовка в стан жизни или смерти перед окончательным завершением цикла Кали-Юги. Великий последний отбор. Перешедшим туда уже не будет части ни всем веки, ни в будущем, ибо избрали путь свой и будет единое стадо, един пастырь. Достигнув кульминации, тьма рухнет, как карточный домик, ибо корни подрезаны в тонком мире, где разрушено и уничтожено все темное построение. Не имея корней, в тонком мире не устоят. В этом заключалась дезинфекция пространства. Немного уже осталось, и зазвучит колокол счастья, собирая воинов света. И они уже, а они темные поработители, возглавят течение жизни. Любимый — последняя битва, последняя ставка, последние страшные усилия и напряжение всей сущности твоей, и конец. И свет-победитель утвердит свою мощь. Молчу не потому, что забыл, а потому, что решается все. Как на сторожевой башне в разгар боя можно послать лишь одно слово. А ты всегда с нами. Молчим или беседуем? Осознаешь или нет? Ободри близких словами грядущей близкой победы. Неотвратима она, как движение солнца. Оставь все, что не соответствует величию часа, ибо тягость твоя от участия в битве. Но скала стоит против ужасов разбушевавшейся тьмы в ее последнем бесплодном усилии победить свет. А вои мои и любимые стоят крепче скалы. Чем яростнее приступ волн, тем страшней и сильней удары ими получаемые, тем сильнее разбиваются они об утес, разлетаясь в мелкие брызги. На них обрушивается обратная сила удара, а скала звучат напряжение сверху донизу, стоит недвижимо спокойно. «Думай о победе, о будущем царстве света, о счастье людей и преображении жизни во всем. Уйдут темные, уйдут, и жизнь станет иной, и люди станут другими, преобразится самая сущность людских взаимоотношений. Каждый займет свое место по светоделимости своей». И неземные условные мерки, но святоносность Духа уявится решающим условием, ибо царство мое у дверей. Сын мой, пойми значение и величие грядущего и помни, нет в нем места ничему личному. Для счастья всего человечества приносится великая жертва, а ты, сын мой, радостью великой и близкой победе. Закончим.